Глава 12. 28 апреля, 15 часов 5 минут по Гринвичскому времени, шельфовый ледник Бранта Антарктида. Держитесь крепче! Окликнул лётчик. Маленький двухмоторный оттер брыкался, словно необъезженный жеребец, пролетая над забитым айсбергами морем Уэндола. По мере приближения к берегу ветер усиливался.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 для пущей убедительности указывая рукой вперед. Летчик снова занялся своим делом, а Грей повернулся к Джейсону, разбуженному тряской и шумом. «Станция МакМёрда? У тебя там родственники, верно?» «Рядом», — уточнил Джейсон. «И кто захочет здесь жить?» — проворчал Ковальский. «Понадобится отлить, так сразу же отморозишь себе яйца». Барстов фыркнул.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 Наверное, именно так они и таскают эти модули, заметил Джейсон, оглядывая громадное чудо техники американского производства. Прищурившись, он окинул взглядом за и корпус станции. В целом, вся напоминает декорации к звездным войнам. Точно, согласился Ковальский. Ледяная планета год. Грей и Джейсон с удивлением посмотрели на своего товарища. Вечная ухмылка на лице Джо.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 Решив этот вопрос, он провел Ковальский и Барсту под складским модулем станции. Услышал, как с противоположной стороны ожили двигатели «Мотонарт». Вначале неуверенно, с перебоями, но постепенно набирая мощность. Грей проводил взглядом, как вторая группа медленно скрылась в тумане, одни «Мотонарты» за другими. Удовлетворившись, он шагнул на открытое место, держа винтовку наготове.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 Вздрогнув, вся станция медленно поползла по наклонившемуся льду, скользя на своих огромных лыжах. Потрясенный Грейм молча смотрел на происходящее. Стоящий рядом Ковальский также все понял. «Похоже, я все-таки не помирюсь со своей бывшей».